«Глава тридцать пятая. Это служанки», — проговорила я. «Они сказали. Их послала она. Твоя Клаудия. «Я понял. Понял. Я их всех повешу. Всех, кто причастен. И ее тоже». Данкан сжал мои пальцы, приплетая их со своими. «Пирс, зайди сюда». Асгард был свирепо беспощаден. Его ноздри хищно раздувались. Будь служанки здесь, он бы их сам лично убил. Я в этом не сомневаюсь». А вот Клаудио... Не знаю. Полковник заглянул в комнату, вытянувшись по струнке. — Слушаю, Ваша Светлость. — Найди девок-служанок. И Клаудио под замок. Я уже отправил солдат за служанками, Ваша Светлость. Доложил он. — В поместье за леди Клаудией, с вашего позволения, я отправлюсь лично. — Ступай. Доложи сразу, как схватишь. Я должен ее допросить. Сердце словно прошило горящей стрелой. Данкан действительно приказал арестовать свою новую жену? Накажет ее за меня? Схватки продолжали мучить меня. Асгард сел рядом на постели, окружив меня всем собой. Вопреки разуму, в присутствии дракона мне сделалось спокойнее. «Почему он так обезображен?» Простонал я в подушку, кивнув на ушедшего пирса. «Ты хочешь поговорить об этом сейчас?» хмыкнул Данкан, растирая мои пальцы, свои твердой шершавые ладони. «Я хочу поговорить о чем угодно». лишь бы отвлечься от боли. Дракон потянулся к кулону на шее, который надела мне леди Леонора. «Артефакт должен работать, но, очевидно, боль слишком сильна». Поморщился он. «Пирс», — медленно проговорил Данкан, — «горел в демоновом пламени. Когда демонов берешь в кольцо окружения, и у них исход один — смерть, они могут сотворить заклинание массового убийства, уничтожить себя заодно с врагами». После этого голодовства остаётся выжженное поле, на котором лет десять не растёт трава. Асгард говорил размеренно и тихо, словно рассказывал сказку на ночь ребёнку. Жуткую сказку. Пирс попал в это месиво. Его нашли всего обожжённого и собрали по кускам целители. Он не помнит о той битве. Он не помнит ничего о том, что было прежде. Даже имя своё забыл. Тебе не стоит слушать об этом, Лилиана. Мрачно дозвался Асгард. Генерал накрыл тёплой ладонью мой живот. Его близость, участие, неподдельное волнение были мне так нужны сейчас, просто необходимы. Я за него одного цеплялась и находила в нем спасение, только в нем одном. Вода, чистое полотенце, все тут. Леди Леонора поставила ведёрко и стопку тряпок. Как ты, Лилиана? Лорд Таскарт, вы не слишком близко? Вы ее не раздавите? Дракон мрачно обернулся к женщине и снова оставился на мне вертикальными зрачками, продолжая поглаживать живот мягкими движениями. Он меня не раздавит. Все хорошо. Проговорила я, вглядываясь в лицо мужа. Со мной был дракон. Зверь, который меня любил. ой ой ой, -ой. Меня согнуло пополам резкой схватки. «Господи, я не выдержу!» Закричала я. «Держись, цветочек. Видимо, это потуги». Выпалил Асгард, вытерпливая то, как я до крови царапала ему руку ногтями. «Я думала, у нас есть время до лекаря, но, похоже, я ошибся. Ты сейчас родишь». «Вы принимали роды?» «Разбираетесь в этом?» С тревогой поговорила леди Леонора. «Потому как я сама никогда не рожала и не присутствовала». Я вздохнула, когда боль немного отпустила и крепче взялась за Асгарда. «Даже если он не умеет, я его не отпущу». Я видела в военных лагерях разные. «Не бойся, цветочек. Леди Леонора, успокойтесь. Подойдите сюда. Нужна будет ваша помощь. Помогите сменить постельное. Лилиана!» Позвал Асгард, застыв надо мной. Я прикрыла глаза, боясь взглянуть ему в лицо. Он видит меня сейчас совершенно беспомощной, и Видит то, что ни один мужчина видеть не должен. «Лилиана, посмотри на меня!» Асгард взял меня за лицо, вынуждая распахнуть глаза. «Цветочек, это потуги. Ты в родах. Головка уже идет. В следующий раз потушься, и ты родишь. Справишься?» «Мой малыш...» «Как он, Данкан? Он жив?» Я стиснула зубы, пока дракон что-то со мной делал внизу. «Я справлюсь! Справлюсь!» Зарычала я. «Родничок пульсирует. Ребенок жив», — сказал Асгард. «Кажется, снова потуга», — проговорила я, хватая ртом воздух и впиваясь непослушными пальцами в бок Асгарда. и отцарапала его кожу, но он был весь сосредоточен на принятии ребенка и позволял мне себя терзать. «Туши сильнее цветочек», — приказал дракон. «Сильнее, Лилиана! Еще!» Дыхание уже кончилось, но я продолжила усилие. Я должна родить малыша. Только бы он был жив, только бы выжил. «Вот умница!» Облегченно воскликнул генерал через секунду. Я ощутила, как тяжесть покинула мое тело. Ребенок скользнул в руки Асгарда, и наступило долгожданное облегчение от боли. Радость заполнила грудь. По венам потекло сладкое блаженство. Наверное, это счастье испытывают все роженицы после родов. Но только мне не до радости. Мой малыш слишком мал. И еще он молчал. Данкан, как малыш?» Просепела я слабым голосом. Тело совсем не слушалось. Все силы отдала на борьбу со схватками. Асгард хмурился. Подхватив мокрое красное крошечное тельце, он завернул его в подданное леди Леоноры полотенце. А сверху еще в одно. Получился такой комочек. Если бы ребенок был мертв, то его бы так не кутали, правда? Но почему они ничего не говорят? Почему кроха не кричит? «Данкон!» Жалобно простонала я. «Как мой малыш!» Но голос звучал едва слышно. Я была полностью измуждена и потеряла много крови. Я лежала, раскинувшись на постели и глядела за от слез глазами на широкую фигуру генерала-дракона, который прижимал к груди маленький комочек. Данкан внимательно разглядывал его и хмурился. Брови мужчины подрагивали, словно от волнения. Ребенок был крошечным, вдвое меньше обычного младенца, а на руках у здоровенного мужчины казался вовсе куколкой, завернутой в кокон. Смотри, цветочек. Асгард повернул ко мне младенца, показав сморщенное крошечное личико. Ты родила сына. Его голос дрогнул. Голос Асгарда, демоны побери, дрогнул.